Глава 34. Настя, это ты?» Вот уж не ожидала встретить кого-то в такое время. Ночь же почти на дворе. А тетя Поля попалась мне на лестничной клетке, да еще и с мусорным ведром. Кто же выносит мусор в такое время? И как же народные приметы? Все эти мысли вяло проявились в голове разом. А сама я еле держалась на ногах. Усталость навалилась, как-то вдруг сказался и пережитый стресс. Только сейчас я до конца начала осознавать, как же сильно испугалась. Сперва, когда к нам пристали те идиоты, потом во время драки. Новый стресс не заставил себя ждать, когда поняла, что Дани меня вспомнил. Ну и в довершении всего с ним случился обморок, который и меня чуть не убил. А сейчас вот я вынуждена была остановиться, чтобы побеседовать с соседкой Даниила, потому что она даже ведро опустила на пол. И пройти мимо было бы невежливо. «А я не знала, что вы вместе». А где же ты была вчера, когда Даня забирал у меня ключ, и вы же с ним вроде расстались. А как поживают твои родители? Муж мой работает на заводе твоего отца, но ты, наверное, не знала об этом. Зарплаты там только небольшие, индексации долго уже не было. Всю информацию тётя тетя Поля выливала на мою голову одним сплошным потоком, и ее даже не заботило мое молчание. Я же не знала, на какой из них нужно отвечать. Да и не хотелось развивать с ней ни одну из тем, особенно ту, что про моих родителей. жука хотелось спать, хотя я и знала, что уснуть не получится, но уже от горизонтального положения должно стать легче. «Милая, да на тебе лица нет!» — сплеснула руками тетя Поля, когда я вынуждена была схватиться за поручень, почувствовав, как меня повело в сторону. «Ты не заболела?» «Просто сильно устала, тетя Поль, поздно уже» ой ну конечно поздно, а я тебя держу самой то мне не спится по ночам бессонница замучила, но вам молодым это еще неизвестно я пойду обошла я соседку, понимая что даже правильные мысли не позволят ей поступить как нужно странно, но факт и виной тому эгоизм должно быть иди иди, деточка напутствовала меня соседка, когда я продолжила путь по лестнице, чувствуя себя сейчас старше нее. А с Данечкой-то все в порядке. Как он себя чувствует? И это правда, что не помнит он ничего. Неслось мне в спину. Но уж нет. Не стану я отвечать ни на один из ее вопросов, потому как все они досужие и пустые. Меня взяла злость. Возле двери я остановилась и повернулась к женщине. здание все в порядке, сухо проговорила. Спокойной ночи, тетя Поля. Еще суши добавила, торопливо отпирая дверь ответного пожелания о спокойной ночи уже не слышала спрятавшись за дверью квартиры и только минут пять что простояла прижавшись спиной к двери и в темноте я поняла что впервые тут оказалась совершенно одна суверный страх не заставил себя ждать ведь здесь умерла тетя даниила откуда то появилась совсем уж шальная мысль что дух ее все еще может обитать в квартире дикость какая то с этими словами я зажгла свет в коридоре Дикость и не дикость, но сразу же после этого я зажгла света и в комнатах, а еще в ванной и в кухне. Мне было страшно, и никак не получалось побороть этот страх. Казалось, что за мной наблюдают, что заставляло постоянно оглядываться. Наверное, заметь я бесплотный дух тети Даниила где-нибудь в углу не удивилась бы, хотя это и было дикостью. После душа стало немного легче, но страх не улетучился. Свет я выключать не стала нигде, решив, что спать можно и при нем. Но сон не шел, как и предполагала ранее. Еще мне жутко хотелось хоть с кем-то обсудить то, что сегодня случилось. Но ночь на дворе. «Не спишь?» — улетело скромное сообщение подруге: Лучше всех именно Лена годилась сейчас на роль доверенного лица. И еще мне придется сообщить о том, что Даниил попал в больницу его тренеру. Но это я точно сделаю завтра и только после того, как встречусь с самим Даниилом. О нашей завтрашней встрече мне пока тоже не хотелось думать. Мысли эти рождали новые страхи помимо суеверных. Телефон зазвонил, почти сразу рождая в душе теплое чувство благодарности. Не сплю! донеслось из трубки вместо приветствия. Как чувствовала, что-то что, что случилось вот прям душа была не на месте. Выкладывай! Даня, в больнице. Горло снова сжало спазмы, тут же из глаз хлынули слезы. Весь вечер держалась оттуда. Кое-как получилось рассказать обо всем подруге сквозь всхлипы и шмыганье носом, благо поток слёз был недолгий и необильный. «Ну, прямо герой нашего времени!» — вынесла Лена первый вердикт. «А еще он настоящий мужик!» — с восхищением добавила. «Но он всегда был таким. А вот чего ты паникуешь, никак не возьму в толк!» «Мне страшно, Лен!» — призналась я. И говорила я сейчас не о суевериях. «Боишься, что теперь в твоей жизни наступят резкие перемены?» — предположила подруга. «Нет. Боюсь, что он снова забудет меня». Но вот я и озвучила свой самый главный страх. Весь вечер мысль эта сводила меня с ума, но даже себе я в этом не признавалась. «Да, не хотелось бы», — протянула Лена. «И я очень надеюсь, что такого не случится, как и на то, что с Данькой все будет в порядке. Ты тоже должна верить, поняла?» «Я верю». «А вот я тебе не верю!» — перебила меня Лена. «Судя по голосу, ты его хоронишь!» «Так нельзя, Настён!» Перешла она на более ласковый тон. «Ты должна верить в него, в удачу, во все. И тогда точно все будет хорошо. А если вдруг все пойдет не так, как мы хотим, то значит и с этим нужно смириться, чтобы продолжить бороться с этой чертовой амнезией. Пообещай мне одну вещь». «Какую?» «Если Данька тебя не вспомнит, Ты все ему расскажешь о себе, о нем и о вас. Настя, пообещай! потребовала Лена, когда я не торопилась с ответом. Все рассказать я не смогу, и на то у меня есть причина. Настя, если ты и дальше будешь скрывать от него правду, то потом тебе же придется просить у него прощения, но ну, некрасиво это, понимаешь? Ты же водишь его за нос. Нет, все не так. А как? Снова перебила меня подруга. «С твоей точки зрения это нормально, но поставь себя на его место!» А вот этого я делать раньше не пыталась. Что если бы я забыла Даниила, а потом мы случайно встретились, и новый знакомый мне бы понравился? Мы бы продолжили встречаться, и мое чувство симпатии к нему постепенно перерастало бы во что-то большее. Свидания, разговоры, улыбки, поцелуи. Я бы читала в его глазах взаимную симпатию и влюблялась бы еще сильнее. И всё бы было бы, наверное, просто замечательно, если бы в один момент я не вспомнила все. И что тогда? Что бы я испытала? Лен, ведь нет стопроцентной гарантии, что его память восстановится. И это на самом деле так. Ни один врач не даст мне такой гарантии, как и не озвучит время, когда это, возможно, произойдет. Он может не вспомнить меня до конца своей жизни или сделать это на закате лет. Как и не стопроцентные гарантии, что это не случится завтра. Или не случилось уже. Тебе самой-то не надоело притворяться? Надоело не то слово. Я устала взвешивать каждое свое слово, анализировать каждый поступок, планировать все наперед. И я устала жить в страхе разоблачения, чувствуя себя преступницей. Но я хочу, чтобы Даня любил меня, а не пытался это делать из чувства долга. «Ладно, Лен, подождем до завтра», — вздохнула я. «Ты так и не пообещала!» Напомнила мне подруга, хоть я и не забывала. «Ладно, воля твоя, конечно. Свое мнение я озвучила, а решать тебе. Позвони мне завтрак, а то я ж теперь волнуюсь за нашего героя с мозгами на бекрень!» Усмехнулась она. «Спасибо, Лен. Да было бы за что. Советовать мы все гораздо. За твой позитив!» Улыбнулась я, понимая, что стало мне немного легче после нашего разговора. «Это всегда пожалуйста!» Свет я не стала выключать, но засыпала уже без страха. Даже если где-то здесь брудит дух тёти Даниила, то он или она не может не понимать, что веду я себя так, потому что люблю».